Теперь вы оба в ответе. Но вы археолог, с вас спроса больше. Меньше. Вдруг неожиданно сказала Анькеева. Археолог Зыбин свое сделал. Он при трех свидетелях свое мнение заявил, а на его сигнал не обратили внимания, при чем же он. Рапорт.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 Нужен экспонат, экспоната его не найдешь. Я-то тут при чем? И вдруг рассердился окончательно. Ладно, давайте кончать. Если все все вокруг проворонили, то, конечно что же, спрашивается одного человека. Вот подпишите эту бумагу и все, идите отдыхать. Не бойтесь, это же пустая формальность. Вот пропуск, той ночи идите и не волнуйтесь. Город Алмата. 1 сентября 1937 года. Я Зыбин Георгий Николаевич, проживающий в городе Алма-Ата, улица Карла Маркса 62, даю настоящую подписку следователю милиции по алматинской области Зеленому А.И. в том, что до окончания предварительного следствия и суда преступлений, предусмотренных ст. 112 статьей УК РСФСР, Преступная халатность, обязуюсь не выезжать с места своего жительства без разрешения следователя и суда, явиться по требованию следственных или судебных органов, обвиняемый, подписку отобрал. Вышел он из управления уже в девятом часу. Было совсем темно. Он постоял, подумал.